Когда до него дошел слух, что фараон династии Тамоса решил проехать по красной дороге, он привез своих чемпионов за полмира, чтобы они выступили против Нефера. Ему так нравилась эта игра, что он не назначил цену за свою услугу. Его братья-воины приготовили для артлы и его труппы один из древних дворцов города. В ночь после его прибытия, в его честь... Для него устроили большой пир, на который не были приглашены только Нефер и Мерин. «Нас не могли пригласить», — объяснил Нефер Ментаки. «Мы не братья Ордена. Кроме того, сидеть рядом с теми, кто будут нашими соперниками против обычаев и против традиций». На следующий после пира день непобедимые возобновили свои бесконечные упражнения и обучение под зорким оком Аартлы. Они работали во внутреннем дворе древнего дворца, куда не мог попасть никто чужой. Артл был слишком проницателен, чтобы позволить другим игрокам оценить состояние и стиль его непобедимых, не заплатив за такую возможность хорошую цену золотом. Однако Таита не был чужаком. Когда Артл потерял руку, Таита подрезал и зашил культю, чем спас его от газовой гангрены. Возникший из-за раны и угрожавшей жизни Артлы, а Артла провел его в тренировочный внутренний двор и усадил на груду подушек со стороны своего зрячего глаза. Самая красивая женщина в мире подала ему приправленный медом Щербет в золотой чаше, и улыбнулась из-за вуали удивительными разными глазами. Вначале Артл рассказал Таите последние новости о египетской кампании в Месопотамии, откуда он прибыл. Казалось, царь Саргон с его разгромленными и рассеянными войсками отступил за стены Вавилона, своей столицы. Итог не вызывал сомнения. Войска ложных фараонов скоро должны были освободиться и вернуться в Египет, чтобы заняться другой угрозой своему господству, маленьким войском Галалы. Говоря об этом, он выразительно посмотрел на Таиту, своевременное предупреждение старому другу. Пока они сидели на подушках и говорили о многом другом, о политике, власти и войне, медицине, магии и богах, Таита, как будто бы увлеченный беседой, едва глядел на атлетов, борющихся и потеющих на солнце. Но его выцветшие старые глаза не пропустили ни одного броска или удара мечом. «Непобедимы!» Жили своим убийственным мастерством, они были приверженцами красного бога, и их старания были формой поклонения. Когда Таитов в тот вечер вернулся в свою келью, где его ждали Нефер и Мерин, он был серьезен. — Я видел ваших противников в деле и предупреждаю вас, нужно еще много работать, — сказал он, — осталось всего несколько дней. — Расскажи, отец, — попросил Нефер. — Во-первых, там есть Полюс, борец, — начал Таита, — и обрисовал характер и силу каждого непобедимого, его стиль боя и особенно сильные стороны. Затем они обсудили все слабости противника, которые он заметил, и как ими лучше всего воспользоваться. Пять воинов Ордена с помощью артлы начали прокладывать путь, по которому нужно было проехать. Они день за днем проводили в пустыне, осматривая широкую круговую дорогу, начинавшуюся у центральной площади Галалы, поднимались на холмы и скалистые участки, тремя лигами дальше спускались в длинную долину около источника Таиты и, въехав через городские ворота, возвращались на площадь. Как только путь был проложен, Они послали рабочих воздвигнуть на пути препятствия. За десять дней до состязания Хилта и Шабака прочитали вслух объявления для жителей города. Они подробно описали путь и правила испытания, затем назвали непобедимых, которые должны были выступить против новичков. «В испытании по борьбе фараон Неферсети выступит против Полиуса из Ура». Толпа вздохнула. Полиус был известным борцом. Его прозвище было Спинолом. Недавно в Дамаске он убил человека. Это была его семнадцатая жертва на ристалище. Мерен Камбизес выступит против Сигасы из Нубии. Этого знали почти так же хорошо. Его прозвали крокодилом из-за странной болезни, сделавшей его кожу жесткой, бугорчатой и черной, как у огромной рептилии. В испытании мечом фараон Неферсети встретится с Камой из Тавра. Мерин Камбизес встретится с Дроссой из Инда. Той ночью Ментака и Мерикара принесли в жертву богини Белого Ягненка и плакали, моля ее защитить их возлюбленных. В течение семи дней перед выездом на Красную Дорогу пять воинов проводили испытания, чтобы отобрать преследователей. желающих оспорить честь принять участие недостатка не было. Любого человека, который сорвал бы косу с головы царя, могло ожидать бессмертия. Хилто пообещал, что, дабы увековечить его подвиг, в храме его бога или богини будет установлена на возвышении резная стелла высотой в пять локтей. Он получил бы тысячу телей золота, довольно для покупки отличного имения, когда они, наконец, вернутся на родину. Кроме того, он получил бы в качестве трофея все оружие и снаряжение новичка, которого победит». Пять воинов провели окончательный выбор путем отсева и объявили об этом с каменной платформы в центре площади. «Они взяли десять лучших и самых опытных людей из всех находящихся здесь и позволили им выбрать колесницы и лошадей. Вас ожидает большая опасность и впереди, и позади», — предупредил Таита молодых людей, и вновь огласил перечень. — Возьмите вот этого, Даймиоса. Он начальник над командирами колесниц. Он знает, как выжить все возможное из пары лошадей. — Все будет зависеть от старта, — сказал Нефер. — И это решит только сам Красный Бог. За семь ночей до испытания... Ментака не пустила Нефера на свое ложе. «Моя любовь ослабляет вашу решимость и сушает силу. Но мне будет недоставать вас в сто раз больше, чем вам меня», — сказала она, когда они вместе заплетали длинную гриву Круса. В день перед полной луной гора Таита приказал им всем отдыхать. Дов и Крус спокойно паслись вместе на поле ниже источника, Мерикара собрала корзинку инжира, апельсинов и просиных лепешек, и вместе с Мерином они уселись близ источника ручья, глядя на лошадей на зеленой траве под ними. Когда простая пища была съедена, Мерикара опустилась на колени позади Мерина и заплела его волосы в косу, доходившую до середины спины. — Она такая толстая и блестящая, — проговорила она и спрятала в ней лицо. И так хорошо пахнет. Не дайте никому забрать ее у вас. Принесите вашу косу мне. Как вы вознаградите меня, если я сделаю это?» Он повернул голову и улыбнулся. «Вы получите такую награду, о какой никогда не мечтали». И она покраснела. «Мечтал», — уверил он ее пылка. «И мечтаю об этом каждую ночь».